Глава двадцать четвертая. В соседней воронке на несколько секунд приподнялся Артемий, и Гука хлопнул гранатомет, отправив в сторону немецкого бронеавтомобиля кумулятивную гранату. Граната еще не попала в цель, а за спиной заревели двигатели БТР и БМП, и две бронемашины необычной конструкции впервые появились на поле боя Великой Отечественной войны. БТР пролетел мимо нас, забирая в сторону, чтобы не перекрывать нам сектор обстрела. Ненадолго остановился и, повернув башню в сторону артиллерийской батареи немцев, грозно загрохотал крупнокалиберным пулемётом. Каруки очереди тировыми 14-миллиметровыми патронами прошивали орудийные щитки как фольгу, выводя из строя технику и разрывая на части артиллеристов. Тут же выскочила БМП и ненадолго остановившись, хлопнула пушкой отправляя в ту же сторону осколочный снаряд. Уцелевшая противотанковая пушка, которую немцы срочно пытались повернуть в сторону новой опасности, перевернулась на бок, на задрев одной из станин вверх, как эксимвол поражения. По позиции артиллерии отстрелялся я из автоматического гранатомёта. Потом ко мне присоединился Егор с БТР-а. И на этом, sobсредстве усиления немцев, было решено. Это Феникс, злой работой по пехоте Выдвигайся ближе к окопу. Дед, смотри за дорогой, но поддержи злого огнём. Всем огонь по пехоте. Кукушки, на вас офицеры и смотрите, не пропустите ПТРщиков. Пожгут нашу броню, мы здесь её оставить не можем. Пока я передавал по радио команды и объяснения, зло перенёс огонь на пули, где к окопу подходила вторая и самая многочисленная цепь противника. Неожиданный обстрел с фланга, замедлил их движение и дал нам возможность достаточно плотно закидать поле гранатами из АГСов. Рядом снова грохнул гранатомёт, и чуть позади цепи, где немцы поспешно разворачивали миномётную батарею, вспых взрыв термобарического заряда. Дед, миномётная батарея, работай. Злой на тебе пехота, не отвлекайся. БТ методично загрохотал курсовым пулемётом Калашникова. Осыпая немцев винтовочными пулями. Для страты воздействия снова захлопал АГС с бронетранспортера. Егор в полубою быстро расстреляв первую ленту, не растерялся, зарядил новую и уже прицельно короткими очередями работал по пулеметчикам из скопления пехоты. Еще пару раз отправив в сторону немцев термобарические гранаты и штуки три осколочных карандаша, Санька наконец-то решил получить удовольствие от стрельбы из немецкого MG-34. И что-то напивая, разряжал свежезаряженную ленту, забыв о разогреве ствола и его своевременной замене. По-моему, ему было просто плевать. Рядом лежала еще парочка таких же трофейных пулеметов, так что игрушками на этот бой он запасся с избытком. Из дальней воронки залез гол пулемет Диктерева. Всем смотреть на небо не хватало, чтобы нас тут раскатали. Грохнул БТР и немного закачался. В наушниках услышал громкий мот Борисича. Феникс нам тут борт пробили. Я сразу понял, что это было. Твою мать. Кукушки в лесу подтверщики, валите их, а то БТР потеряем. Борис, и что с коробкой? Будете их постить будет? Да вроде на ходу, но по ушам дало. До борту дырка появилась. Так двигать, чтобы не быть мишенью. ПТ разорвёл двигателем, объезжая воронки, пошёл на немцы. Кукушки нашли с волочей. Ответил малой: Нашли, командир. Подсвети мне. Понял. Секунд через пятнадцать из нашего леса в сторону скрытой позиции расчета противотанкового ружья метнулись несколько трассирующих выстрелов. Я тут же повернул в ту сторону обрез и короткими очередями постряхнул немного леса и тех, кто там прятался. Безнаказанно избивать немецкую пехоту нам никто бы не позволил, тем более немецкую команду. Несмотря на то, что радиостанции противника методично гасились. Недалеко от бронетранспортёра и боевой машины пехоты выросли столбы пристрелочных взрывов гаубишной батареи, которая где-то раскатывала русские окопы. Кукушки, ищите корректировщиков, они должны быть с катушкой провода и связистом. Дед, вы двигайся ближе к дороге и маневрируй, пусть им труднее будет пристреливаться. Борису в себя тоже это касается. Пусть тратят снаряды, походу дело отвлекают. Покача там впереди против танковой артиллерии, так что повнимательней. Полнова Феникс, Анатолий Петрович, хотя в голосе слышу был не поддельный азарт боя. Это плохо. Сейчас у лекуцы ещё пойдут немцы давить до самого Берлина. Хотя жгут идиотов прямо на дороге, не доходя до позиции гаубиц. Где ты там не увлекайся. Помни, твоя коробка говорит очень даже неплохо. Атнас От оторвался. Грата Мёчикова отгнать некому будет. Петрович проникся моментом, сам, наверное, облазил кучу сгоревшей брони, поэтому прекратил свои кавалерийские скачки по полю и стал маневрировать недалеко от нашей позиции, обстреливая из курсового пулемёта залёгших в поле немцев. Бычок, берёшь четырёх бойцов с пулемётами, выдвигайтесь к куповам, прикрываете БТТ. Понял Феникс. Через минуту Артемев с четырьмя бойцами, нагруженными трофейными пулемётами, перебежками рванули в сторону купов, дивертируя с МБТ. немалкая курсовым пулеметом. Иногда он для контраста грохотал КПВТ, но в поле не было таких целей, скорее всего, громила купы, в которых прятался противник, или обрабатывал лес, куда потихоньку начала отходить избиваемая пехота. В гарнитуре радиостанции услышал радостный скрип Миронова. Феникс нашел корректировщика. Так чего причишь, Валих, и займись делом. Вон в поле сколько бесхозных гансов просто так бегает. Понял, сейчас сделаю. Немездская гаубичная батарея ещё дола несколько залпов с последним прицелом, но не дождавшись корректировки, замолкла для экономии снарядов. Более ситуация была более интересной. Попав под мощный фланговый огонь и контртан э атакованной неизвестной бронетехникой часть батальона атаковала штурмовые позиции. Потеряв менометную батарею, отступили в лес и оттуда слабовато постреливали. Скорее всего, остался заслон, а основная масса ушла дальше. В поле возле последнего очага обороны русских и вокопов, которые частично удалось захватить, остались отрезными цепью от около двух взводов немецкой пехоты. Теперь немцы оказались в окружении и, находясь под плотным пулемётным и миномётным обстрелом, сопротивлялись и попытались прорваться в лес. Три трофейных пулемёта, грамотно расставленные артиллерией, практически в упор положили человек 20, пытавшихся налегке уйти на пландге в лес. Марка, находясь в башне БТР, с высоты своего места неплохо простреливал захваченные немцами полуразрушенные окопы, не давая им поднять голову. А тут и Павлов, по моему совету, прихватил двух бойцов, поднял один из уцелевших миномётов, разгромленный нашей минометной батареей, быстро пристрелялся и стал заваливать окопы 82-миллиметровыми минами. К концу прорвавшихся немцев была яростная контратака, проведённая оставшимися бойцами полка. Боева окопах продолжался ещё минут 20. Там отметил сергеев, установив на бростере пулемёт и сверху обстреливал бегающих по полуразрушенным ходам сообщения немцев. Пока была такая возможность, я сам пробежал до обороны полка, десантков со их штурмовой экипировки вызвал фурор среди красноармейцев. Тут же подоспел Павлов, который остался единственным офицером полка, оставшимся в живых. Павлов занялся организацией эвакуации раненых. Выстоять бы охранение наблюдателей. Если я понимаю немцев, то нам стоит скуражи дать авианалёты. Поэтому отвести всех оставшихся в живых к лесу и организовать временную оборону. Когда Павлов побежал организовывать эвакуацию, я за рукав вытянул санку, который что-то вешал на уши молодой девочке-санистратору, перевязывающей бойца. И науга ему прошептал задание. Уточни: "Так, между прочим, когда у них тут появился этот лейтенант Павлов, Уж слишком часто его встречают, как бы это ни была подстава НКВД. Парень неплохой, такого к нам перетянуть можно, вот только не хотелось бы за легендированного ГБэшника к себе брать. Нам ещё с осназовцами разбираться придётся. Сенька, когда нужно, быстро всё понимал, поэтому шутками и прибаутками начал расспрашивать про моего знакомого. Дед Борисович злой по возможности собирайте оружие, боеприпасы, если найдёте продукты и горючку. У вас свободное место в броне много. Скоро будем сваливать. Немцы сейчас утрутся и наживаются большим дьятами из дивизионного командования. Они могут и авиацию вызвать. Пока мы им глушим радиостанции, они могут только отправить посыльного. В условиях наступления вряд ли бы стали разрушать проводные узлы связи и коммутаторы. Поэтому у нас время час, максимум 2. Особое внимание на остатки выстрелов из танковой пушки и гранатомётов. Народ правильно понял. что яt не хотел и сразу начал мародёрничать под прикрытием брони. Нас лиц раздалось несколько выстрелов, даже заработал пулемёт. Но выстрел из танковой пушки и несколько очередей из КПВТ быстро отбили желание немцев нам мешать. Видимо, появились новые корректировщики, и на нас снова посыпались снаряды. В такой обстановке мародёрничать и выносить раненых было не так удобно. Поэтому пришлось снова материться на опер, которые развлекались отстрелом немцев, прятавшихся в лесу. И видимо готовящихся к новой атаке. После нескольких одиночных выстрелов из нашего леса стрел прикатился ввиду отсутствия достоверной информации о результатах стрельбы. Мы успели неплохо помородерничать, и десантные отсеки в БМП и в БТР были забиты немецкими карабинами, пулеметами, автоматами, ремнями и подцумками. Туда же натолкали то, что не успевали унести красноармейцы. Два относительно целых станковых пулемета Максим. Енёлька пустой хлен к нему. Винтовки и карабины Мосина также не были обращены вниманием. Правда, к советскому оружию практически не было патронов. И это не очень радовало. Да ещё в лесу бесхозного колорота немца у лежит, надо бы и их пощупать. А здесь ты всё пригодится. За такими грустными хозяйственными мыслями меня застал усталый, но довольный Павлов, а с ним целый капитан госбезопасности в сопровождении четырёх бойцов НКВД. и двух бойцов в камуфляжных комбинезонах. И один из них мне был знаком, хотя виделись в комнате. Лейтенант Мальков, командир разведчика. И вдалеке, около кромки леса, застыл советский бронеавтомобиль с 45-миллиметровой пушкой. Я даже обрадовался. Значит, подкрепление подошло. Но вот только как мне с ними разговаривать? Но капитан меня удивил. Он с интересом осмотрел мою экипировку, но не стал задавать глупых вопросов. И сразу без церемоний перешел к делу. Вы крестьев? Я смотрел ему в глаза. Твердый взгляд уверенного в себе человека. Интересно. Внадрь ног до да блеска в сапогах и чистенькая отглаженная форма, даже одеяло на мне забыл побрызгаться. Что-то на фоне поля заваленного трупами и бойцов, свалившихся от усталости и недосыпания глазами, этот фронт вызывает у меня антипатию. А вдруг подстава? Я, может, ты параноик, но живой параноик, поэтому надо подстраховаться. Спокойно отжимаю тангенту радиостанции и говорю: "Какая жара сегодня, не находите, капитан?" Он удивленно на меня уставился. Только вот Артемьев и все остальные знали, что слово жара у нас оговаривается как опасное. Поэтому недалеко от нас в заре у двигателем стал разворачиваться БТР. Сразу развернул башню и направил пулемет в сторону стоящего в броне автомобиля. Санка тут же скочил к краю окопа и направил на пришедших оружие. Я выхватил из тактического кобуры Glock 17 и направил его в голову капитана. Капитан, вы чих будете. Если от моего руководства, то докажите. Иначе вы считайтесь противником. У вас 10 секунд, потом вы трупы. 10 9 8 Павлов, увидев такие танцы, Не раздумывая, скинул свой MP40 и тоже направил на пришедших, демонстративно сняв автомат с предохранителя. Стоявшие рядом бойцы, с которыми мы воевали вместе, знавшие Пауло, подключились к потихе построен КВБшника, направив на них оружие. Прибывшие сразу оказались в весёлом положении, ведь четыре бойца ВКВБ сопровождавших капитана благоразумно не стали дёргаться и качать права. Не остывшие после боя люди запросто отправит на тот свет чистеньких нивы ваших охранников с капитаном хотя в том, что он настоящий, я не сомневался, но поднять свой авторитет даже таким мальчишеским способом не помешает. Капитан испугался. По-настоящему испугался. Э-э, вам привет от капитана Продина. С этого и нужно было начинать, а не корчить из себя неизвестно кого. Но капитан попробовал отыграться, вызывающим тоном потребовал: вы должны ответить про награду. Орден Красной Звезды. Хорошо, вы должны мне что-то передать. Для начала представьтесь. Капитан Зилов, начальник особого отдела 63-й стрелковой дивизии. Понятно. Он опять начал нажимать. Майор, что вы должны мне передать? Вам я ничего не должен. И обстановка не соответствует, да и вы не тот человек. Он покраснел, но сдержался. И в полевых условиях не стал развивать конфликт. Он не просто так уйти уже не мог. У меня указание руководства взять у вас груз и передать его штаб корпуса. Что вам еще приказали? Казнать вам за действия. Ладно, капитан, давай отойдем. Чуть отойдя в сторону, чтобы нас не слышали, начал его строить. Значит так, Зеллоев, давай знакомиться заново. Майор Крецетов, специальное подразделение Главного управления государственной безопасности. Ничего я тебе передавать не буду, не те условия. И там подтянулся, понял, что перед ним не армейский офицер, а коллега из Москвы. Вы груз не успеете вывести, в Москву я сейчас сам сообщу. Тебе же команда пришла по нашему ведомству, а не командование корпуса. Да, начальник особого отдела корпуса лично звонил. Понимаешь, что мы тут не просто так находимся. Сделаем так: ты берешь на себя руководство остатками полка. и выводишь их к номеру бижу обороны. Кстати, где он? Южнее 4 км. Как получили телеграмму по вам, сразу выдвинули усиленный около батальон, а я с разведкой дальше пошёл.